«Жизнь, удача и лимонад». Глава 6. Дальновидность. Часть 1. Заплесневелые двери старого склада со скрипом распахнулись. Песочный человек вошел в похожее на амбар здание. Хотя оно уже не было в своем расцвете, это захудалое место использовалось как складское помещение, о чем свидетельствовали штабеля деревянных ящиков и бочонков, выстроившихся вдоль стен. Однако не они были целью возвышающегося наемника, а те, что размещены в пустом центре склада. А именно всего шесть одинаковых кубических аквариумов, примерно по полтора метра с каждой стороны. В каждом из них обитало одно и то же морское чудовище, похожее на помесь лягушки с рыбой-удильщиком. Эти взрослые особи, называемые маулоками, варьировались в длину от 80 до 110 сантиметров. Их четыре перепончатые конечности были слишком коротки для ходьбы по суше, но достаточно сильны, чтобы быстро менять направление при плавании. Их массивные широкие пасти были усеяны игольчатыми зубами, что дало этому виду его название, и у каждого из них на четырехглазой голове торчал стебель, заканчивающийся светящейся лампочкой. Мужчина в длинном темно-зеленом капитанском мундире вышел из-за ближайшего угла — даже не пытаясь скрыть своего присутствия. Его лицо было грубым и морщинистым, с сидеющими волосами и бородой. Стереотипный морской пес. если Букси когда-либо видел таких. Неудивительно, учитывая рыбий улов, который он приготовил для своего клиента. «Мистер П!» — кивнул мужчина. «Мистер Ф!» — ответил линчевателем в маске. «Как здоровье?» «В основном неплохо. А как насчет вас?» были проблемы с последней партией Ха, несколько вон та оранжевая с черными пятнами он указал на одного из самых маленьких монстров который спал в своем аквариуме превратилась в льва маулока вместо стандартного варианта когда прошла повышение ранга есть что нибудь чего мне следует остерегаться эти шипы растущие у нее на спине ядовиты и она исключительно ленива но я все равно обучил ее так, как вы хотели, так что не беспокойтесь. К сожалению, я не могу сказать то же самое о той, что в углу». «Резервуар, отмеченный красным кружком?» «Да, исключительно своенравный, так что, боюсь, я не смог привести его статус в соответствие с другими». Ха. думаю, я справлюсь. Вы, конечно, сделаете мне скидку на него, да?» а «Мы о таком не договаривались». Сразу оправдался мистер Ф. «Вы ведь понимаете, как трудно было достать эти штуки из мерцающего океана? Мне пришлось пересечь всю чертовую империю, а Инквизиция усложняет контрабанду с каждым днем!» Позолоченная рука была раздавлена, а Тереза призналась, что тот, кто вызвал бедствие Монотелло, заплатил за свои грехи жизнью. Эти два факта ободрили Инквизицию. и позволили ей сосредоточить свои усилия исключительно на внутренних делах империи. Их последний великий инквизитор уже имел широкую известность за использование насильственных и граничащих с предательством методов, таких как принуждение людей защищать себя, находясь под присягой Терезы. Это был акт, который считался незаконным в большинстве стран, включая империю, но это не беспокоило Зигмунда Лоу. Его буквальная миссия, данная богиней, состояла в том, чтобы пробиться сквозь бюрократическую волокиту, чтобы снова сделать закон и справедливость синонимами. Тяжеловесный подход часто встречал сопротивление, будь то насильственное или иное, но, в конце концов, все уступали перед божественной властью, которую так или иначе нес герой молота. Это позволило Инквизиции расправляться с крупными преступными группировками и коррупционными схемами, спугающие эффективностью и рвением. К сожалению, они были немного не готовы к тому, чтобы иметь дело с возникшим вакуумом власти, но они по-прежнему мешали таким людям, как мистер Ф. Конечно, можно было бы возразить, что укротитель монстров, перевозящий монстров, не имеет большого значения, но намерение продать их преступнику и неукротителю было незаконным. «Итак, если вы хотите и дальше пользоваться моими услугами», — продолжал моряк, Мне нужно, чтобы вы не только заплатили мне полностью, но и повысили плату, чтобы покрыть мои возросшие расходы. Мне действительно следовало бы попросить дополнительную плату, но тогда я стал бы известен как подонок, который рушит сделку в последнюю секунду. И такая репутация никому из нас не нужна, не так ли, мистер П? Полагаю, это хороший аргумент. Песочный человек сунул руку под плащ и вытащил тяжелую стальную шкатулку, полную золота. «В конце концов, репутация — это все. Затем он резко развернулся, ударив ящиком по голове убийцу в плаще, который подкрадывался к нему сзади. Тупой предмет проделал великолепную работу по изменению структуры его лица, но этого было бы недостаточно, чтобы убить его. Оставив окровавленную коробку, Бокси протянул другую руку и схватил ошеломленного мужчину за шею. Затем он швырнул его в сторону спутника на верхней дорожке и откатился от магических снарядов, которые сыпались на него откуда-то сверху. За какие-то темные ящики. «Будь ты проклят, психованный ублюдок!» — крикнул один из мужчин с луком. «Ты заплатишь за то, что сделал с моими братьями!» Пара лезвий скользнула между его ребрами, проколов оба легких. «Ты принимаешь золото?» — прошептал ему в уши мягкий голос. Или достаточно будет расписки?» Человек, может, и пытался ответить, но ему удалось лишь сделать несколько бессловесных движений ртом и булькающих звуков, прежде чем металлический шип в черепе прикончил его. Затем песочный человек растворился в воздухе еще до того, как другие потенциальные искатели мести поняли, что потеряли одного из своих. Имитатор таким же образом удалил остальных в течение следующей минуты, прежде чем вернуться на первый этаж. Он перешел к мистеру Ф., который в данный момент лениво шептал, пересчитывая свой платеж в углу склада. «Ну что, все готово?» — спросил он, увидев приближающегося песочного человека. «Это было быстрее, чем обычно!» Едва ли это был первый случай, когда сделка между этими двумя нарушалась подобным образом. И не последний. Эта засада действительно была устроена мистером Ф. Как и следовало ожидать, за исключением того, что это были люди, которых собирались убить. Было множество людей, жаждущих отомстить песочному человеку, либо из-за его участия в каком-то крупном сражении, либо из-за того, что он в одиночку разгромил их преступную организацию. Для бокса это не имело большого значения, так как все, что эти идиоты собирались сделать, это доставить себя в его брюхо. А мистер Ф помогал ускорить процесс, что было чем-то вроде бонуса. «Это их предводитель!» Спросил коренастый старый моряк, мотнув головой в сторону трупа, перекинутого через плечо песочного человека. «Возможно, он был самым громким». «Справедливо! Дайте его сюда!» Тело бесцеремонно бросили на пол, и матрос склонился над ним. Несколько мясистых щупалец выскочили из-под плаща, обвились вокруг тела и втянули его в грудь, после чего оно мгновенно поглотилось. Когда мистер Ф встал... Его лицо и тело полностью превратилось в лицо жертвы Бокси. Он почесал щетину на своем новом подбородке, пытаясь разобраться в воспоминаниях мертвеца. «А, понятно. Похоже, у него в резерве было еще несколько союзников. Пожалуй, я нанесу им визит. Посмотрю, не принесут ли они мне пользу. Хотите пойти со мной?» «Нет, спасибо, я уже сыт. Идите и делайте то, что делаете». А я пришлю весточку, если мне понадобится еще одна партия. Как скажете, мистер П. Как всегда, рад иметь с вами дело. Взаимно. Два дебельгангера пожали друг другу руки, после чего мистер Ф покинул сцену, предоставив боксе разбираться с шестью маулоками. Судя по всему, они все были весьма взволнованы внезапной суматухой. Один из аквариумов был даже разрушен. Его обитатель в настоящее время — плюхался на одном месте в жалкой попытке вернуться к воде. Бывший мимик больше не терял времени и быстро избавил существо от страданий, растоптав его. Затем он выпил его при помощи поглощения трупа, но эффекта не было. Однако это было нормально. Вот почему Бокси в первую очередь заказал доставку шести монстров.